Преодоление себя Холодные водные процедуры и дыхательные упражнения — два основных компонента метода вима -Хофа. Но чтобы правильно воспользоваться всеми их преимуществами на практике, вам необходимо проявить исключительную силу воли. Когда вы соберетесь первый раз принимать холодный душ, вам будет нелегко отключить горячую воду и постоять несколько минут под холодными струями. Эти несколько минут покажутся вам вечностью. Ежедневные дыхательные упражнения тоже окажутся для вас не самым легким занятием. Где же взять столько свободного времени, а главное — мотивацию для всех этих тренировок? Разумеется, у Вима Хоффа. Его огромный опыт и безграничный энтузиазм должны вдохновить вас на то, чтобы начать тренироваться по его методу. Мы не собираемся воздействовать на ваше подсознание, как это делает нейролингвистическое программирование, НЛП. Мы просто хотим пробудить в вас ту же всепоглощающую любовь к жизни, которую ВИМ демонстрирует каждый день. Чтобы помочь вам начать принимать холодный душ и выполнять дыхательные упражнения, мы приведем несколько примеров того, на что становится способен человек, когда проявляет незаурядную силу воли. Марафон по Северному Полярному Кругу Однажды Вим Хоф решил подвергнуть себя сверхэкстремальному испытанию, чтобы продемонстрировать, преодоление себя и контроль над своим разумом значит гораздо больше, чем физические тренировки. Он пробежал марафон по Северному Полярному Кругу. Данный опыт стал самым сложным в его жизни. Хоф сделал это в 2009 году в возрасте 50 лет. Ему было недостаточно того, что температура воздуха равнялась минус 16 градусов по Цельсию. Он захотел пробежать всю дистанцию в одних шортах и сандалиях. Хофф пошел на это, чтобы увидеть, где находится предел его физических возможностей. Он знал, что способен на многое, но ему хотелось проверить это на практике и показать всем остальным. Его тренировки и сам марафон по финской территории Северного Полярного Круга были сняты кинокомпанией Firecracker Films, которая часто сотрудничала с BBC и National Geographic. Этот документальный фильм был впоследствии показан в рамках телепрограммы «Сорви головы». Физические тренировки или тренировка силы воли. Спортсмены, которые готовятся к обычным марафонам, как правило, следуют специальному графику тренировок, предполагающему постепенное увеличение пробегаемой дистанции. Но у Вима такого графика не было. Он вообще практически не бегал, готовясь к марафону. Вместо этого он, как всегда, подвергал себя воздействию холода, сконцентрировавшись на предстоящем испытании. Вся подготовка Хофа сводилась к дополнительным дыхательным упражнениям и тренировкам на холоде. Зимой он плавал по ночам по каналам Амстердама. Чтобы привыкнуть к экстремальным полярным условиям, тренировался на складе мясоперерабатывающего завода при температуре минус 25 градусов по Цельсию. Вим продолжал выполнять свои дыхательные упражнения, и ему стало ясно, что он сможет пройти предстоящий марафон. После всех тренировок он чувствовал себя как никогда сильным и бодрым. Глин Дэвид, эксперт по выживанию в полярных условиях, сомневался в способностях Вима. Дыхание при таких низких температурах и без того затруднено, а во время бега дышать становится еще сложнее. Глин считал, что пробежать марафон в таких условиях практически невозможно. Финляндии Хофф приехал в Финляндию за шесть дней до марафона. Было холодно даже по финским меркам. За день до марафона Вим еще раз подверг себя воздействию холода. Поплавал подо льдом в замерзшем озере. Местные врачи, которые обследовали его, не могли скрыть удивление. Пульс, давление и уровень кислорода в крови Вима после этого купания ничуть не изменился. Он чувствовал себя отлично и решил, что вполне готов к предстоящему испытанию. Во время марафона Виму постоянно приходилось поддерживать оптимальный темп. При слишком быстром беге он бы тратил гораздо больше энергии, ему пришлось бы делать очень глубокие вдохи, что было затруднительно при температуре минус 16 градусов по Цельсию. При слишком медленном беге его тело не вырабатывало бы достаточно тепла, и он мог бы получить сильное обморожение. По прошествии первых двух часов марафона все шло прекрасно. Хотя Хов ощущал некоторую тяжесть в ногах, ему все же удавалось сохранять нужный темп. Так он пробежал примерно половину дистанции, то есть около 20 километров. Однако после трех часов бега, когда позади осталось уже где-то 30 километров, он начал ощущать усталость. Хов стал понемногу терять силы, да и холод давал о себе знать. Его жена Кэролайн ехала впереди него в машине вместе с врачом и съемочной группой. Увидев, что Вим сильно устал, она забеспокоилась о нем, поскольку эксперимент мог закончиться весьма плачевно. Но Вим продолжал бежать, хотя ему и пришлось перейти на шаг, когда до финиша оставалось примерно 5 километров. В итоге Хофу удалось совершить невозможное. За 5 часов 25 минут Он без специальной подготовки смог пройти марафон по северному полярному кругу в экстремальных условиях, имея из одежды лишь шорты и сандалии. Казалось, подобное испытание было под силу лишь таким необыкновенным людям, как Вимхов. Однако он отказывался признавать это и потому через некоторое время решил максимально быстро подняться на гору Килиманджаро вместе с группой своих учеников. Гора Килиманджаро Хоф вознамерился взобраться на Килиманджаро в сопровождении своих последователей, давно тренировавшихся по его методу. Это гора самая высокая в Африке. Ее высота равна 5895 метров. Восхождение на нее очень популярно среди альпинистов и просто спортсменов-любителей. Тренированные скалолазы обычно доходят до вершины за 6 дней. Чтобы усложнить задачу, Хофф решил забраться на Килиманджаро за 48 часов и в сопровождении группы из 26 человек. Так он хотел продемонстрировать, что каждый из нас вполне способен совершить то, что порой кажется нам невозможным. Как обычно, различные эксперты наперебой твердили: совершить подобное восхождение за такой короткий срок и с такой большой группой абсолютно невозможно. Но и это было еще не все. Мало того, что ни один участник данной экспедиции не имел альпинистского опыта. Некоторые из них вдобавок страдали от таких тяжелых заболеваний, как онкология, ревматизм, рассеянный склероз и болезнь крона. Хофф запланировал восхождение на январь 2014 года, и подготовка началась. Доктор Герт Баузе из медицинского центра Амстердама вызвался сопровождать группу как частное лицо. Местные гиды сразу заявили, что не в восторге от этой идеи. В последний момент они отказались идти. Тем не менее, Хофф был убежден, его группа вполне способна дойти до вершины. Все ее участники уже долго практиковали холодные водные процедуры и умели контролировать свое дыхание. В итоге восхождение началось. Когда группа дошла до площадки Хоромба, небольшого поселка с горными хижинами на высоте 3705 метров, температура воздуха упала до плюс 3 градусов по Цельсию. Мало того, что Хофф собирался дойти до вершины Килиманджаро за 48 часов в сопровождении 26 человек, многие из которых страдали от различных заболеваний, так он еще настоял на том, чтобы на людях был минимум одежды. Дыхательные упражнения и закалка холодными водными процедурами должны были не дать им замерзнуть. Перед восхождением Хофф тщательно проинструктировал своих компаньонов, а затем разбил их на пары. Каждый должен был присматривать за напарником. В частности, необходимо было следить за тем, чтобы тот не переставал правильно дышать. Всем следовало глубоко вдыхать, а затем медленно и спокойно выдыхать. Чтобы избежать высотной болезни, все участники экспедиции должны были просыпаться ночью. Требовалось еще раз выполнить дыхательные упражнения. Ко всеобщему удивлению, Разумеется, не считая Хофа, группа продемонстрировала чудеса выдержки. 24 человека из 26 достигли пика Ухуру, расположенного на высоте 5895 метров, высочайшей точки килиманжара Температура воздуха на этой высоте уже упала до минус 15 градусов по Цельсию. То, что такая большая группа смогла дойти до самой вершины за столь короткий срок, уже само по себе являлось серьезным достижением. Более того, ни у кого из ее участников до этого не было никакого альпинистского опыта. Никто не мог поверить, что им удалось подняться на самый верх всего за 48 часов. Событие моментально привлекло внимание прессы. Хофа и Баузе пригласили на телепередачу Пауф и Виттеман» — самые популярные вечерние ток-шоу на голландском телевидении. Различные газеты также публиковали материалы об этом достижении. Каким же образом все это стало возможным? Хоф свято верил в силу своих дыхательных упражнений. И хотя у членов группы не было опыта горных восхождений, они были хорошо подготовлены к воздействию холода. Все они также смогли преодолеть себя и решиться на подобный эксперимент. Среди участников экспедиции, которые страдали от тяжелых болезней, были Анна Хойнацка, рассеянный склероз, Макс Босс, рак простаты, Хенк Ванденберг, ревматизм, а также Матей Сторм и Ханс Эминик болезнь Крона. Все эти люди дошли до вершины Килиманджаро. Все они знали, что их болезни весьма тяжелые, но не считали себя больными и раз за разом продолжали доказывать это. Так они проявляли свою силу воли. «Разумеется, я серьезно болен», — признавался Матейс Сторм. «Но в то же время я обычный парень, который хочет и может заниматься экстремальным спортом». Возвращение на Килиманджаро В январе 2015 года Хофф вновь поднялся на Килиманджаро вместе с новой группой. На этот раз он поставил перед собой цель дойти до вершины за 36 часов. Он вновь хотел доказать всем, что любой из нас способен достичь гораздо большего, чем может вообразить. Упражнения по методу Вима Хоффа снова доказали свою эффективность. 15 из 19 участников восхождения успешно дошли до самого верха, и на них опять был минимум одежды. На этот раз Хофф выбрал другой маршрут, и участники экспедиции поднимались не на пик у Хуру, а на Гилманс-Пойнт, Гилманспойнт, 5685 метров, еще одну вершину Килиманджаро, находящуюся у самого кратера вулкана. Участники группы посчитали, что такой путь окажется более безопасным. Один из них сделал предложение своей девушке прямо на Гилманс Пойнт. Побочные эффекты метода Вима Хофа. Метод Вима Хоффа включает в себя три основных компонента — холодные водные процедуры, дыхательные упражнения и преодоление себя. Но он также подразумевает и другие тренировки интервью которые мы при составлении этой книги взяли у разных людей использующих метод вима хофа продемонстрировали что он сильно изменил их образ жизни они стали лучше высыпаться начали больше гулять и активнее заниматься спортом при этом самым распространенным дополнением к трем основным элементам метода вима хофа стало то что его последователи полюбили ходить босиком и стали меньше есть Прогулки босиком Многие люди, начавшие тренировки по методу Вима Хофа, стали ходить босиком. Из десяти человек, у которых мы взяли интервью во время написания данной книги, восемь начали гулять без обуви. Это не может быть простым совпадением. Хоф придает этому не слишком большое значение, но и сам тоже часто ходит босиком. Считается, что прогулки без обуви весьма полезны для здоровья. Если вы начнете присматриваться повнимательнее, то увидите, что многие люди предпочитают бегать босиком. Более того, данная тема регулярно поднимается в специализированных журналах. Основная мысль, излагаемая в этих статьях, заключается в том, что прогулки босиком укрепляют мышцы стоп, которые мы не используем, когда носим обувь, и тем самым повышают нашу костную массу. В стопе человека находится 200 тысяч нервных окончаний, а это немало. Данный факт объясняет, почему наши стопы настолько чувствительны к поверхностям, на которые они наступают. Когда вы ненадолго освобождаете ваши ноги от обуви, вам становится удивительно легко и приятно. Для некоторых это настоящий массаж. Кроме того, при ходьбе босиком мы изменяем походку, сильнее наступая на переднюю часть стопы. Ученые Стивен Робинс и Адель Ханна провели в 1987 году исследование над 17 бегунами-любителями, которое показало, что после четырех месяцев бега босиком высота их продольного свода стопы уменьшилась примерно на 4,7 миллиметра. Робинс и Ханна предположили, что это изменение было вызвано повышенной активностью мышц стопы и что оно может помочь снять напряжение с подошвенной фасции, мышцы стопы, отвечающей за ходьбу. Такие изменения не причиняли сильного вреда организму, поскольку переход на бег босиком происходил постепенно. Наоборот, в исследованиях, в которых он осуществлялся сразу и высота продольного свода стопы уменьшалась быстрее, присутствовал риск повреждения мышц стопы. Связь с землей. Сторонники прогулок босиком подчеркивают, что одной из положительных сторон таких прогулок является связь с магнитным полем Земли, которая благотворно действует на организм человека. Дело в том, что Земля обладает отрицательным зарядом, а в воздухе содержится множество положительных ионов. За последние годы их количество сильно выросло благодаря распространению радио, телевидения, мобильных телефонов и других беспроводных источников связи. Слишком большой объем положительных ионов может нарушить магнитный баланс в атмосфере Земли. «Из-за образа жизни, который мы ведем, мы в буквальном смысле изолировались от Земли, и в этом нет ничего хорошего», — заявляет инженер-исследователь Клинтон Обер, открывший положительный эффект от связи с Землей, благодаря которой мы чувствуем воздействие отрицательных электронов поверхности нашей планеты. Можно ли полностью нейтрализовать избыток положительных электронов, содержащихся в атмосфере, с помощью контакта с Землей? Это очень сложный вопрос. Данный контакт частично ослаблен из-за толстых резиновых подошв в нашей обуви, который защищает нас от электрического разряда. При ходьбе босиком мы напрямую контактируем с Землей и благодаря этому получаем больше энергии. Один из последователей метода Вима Хофа, который в ходе интервью заявил нам, что стал ходить босиком гораздо чаще Ричард Делетт. Он изучал медицину в Свободном университете Амстердама и теперь применяет в своей медицинской практике как западные, так и восточные методы. Его книга «Изначальная сила», проданная в количестве более 70 тысяч экземпляров, призывает людей питаться более здоровой пищей. Наиболее вредным продуктом де лет считает сахар. Самое любимое изречение Ричарда в высказывании Томаса Эллиота, лауреата Нобелевской премии по литературе 1948 года Где-то истина, которую мы растеряли в погоне за знаниями, где те знания, которые мы растеряли в погоне за информацией, В поисках истины Делет и пришел к Вимухофу. В 2013 году Ричард присутствовал на одном из воркшопов Вима. Затем начал выполнять дыхательные упражнения и сидеть в ледяной ванне. Позднее Ричард рассказывал, что метод Вима Хоффа буквально перевернул его жизнь. После всего пары тренировок Делет научился задерживать дыхание на 2,5 минуты и за это время успевал сделать 60 отжиманий. После ванны со льдом его кожа разовела, что являлось признаком хорошей циркуляции крови. Через несколько месяцев после того памятного воркшопа мы спросили до лета, продолжает ли он использовать метод Вимахофа. Ричард рассказал, что по-прежнему тренируется и ждет не дождется зимы, когда ему, наконец, удастся походить босиком по снегу. Пока же он с большим удовольствием ходит без обуви дома и на улице, и это не вызывает у него никаких неприятных ощущений. Диета Многие люди, которые познакомились с методом вима Хофа, стали более серьезно относиться к своему питанию. Сам Хофф ест очень мало, он не всегда завтракает и вообще не обедает. Он ест только по вечерам, но при этом ни в чем себе не отказывает. Джек Эгбертс, адвокат из Лея Вардена, о котором мы рассказывали в главе «Холодные водные процедуры», стал одним из первых, кто изучил рацион питания Вима. Сейчас мы более подробно изучим выводы, к которым пришел Джек, так как они в чем-то перекликаются с основными принципами метода вима хофа Что же касается диеты самого Джека, то она весьма проста, но при этом позволяет эффективно бороться с различными заболеваниями, вызванными сидячим образом жизни. Экбертс открыл для себя режим питания, схожий с рационом Хофа, так называемую пятичасовую диету. Здесь мы на всякий случай оговоримся, что Вим не пропагандирует этот режим. Он питается так чисто инстинктивно. Принцип питания Вима Хофа и Джека Эгбертса можно выразить одним простым правилом. Принимайте пищу во время одного пятичасового промежутка в день, не больше. Эта пятичасовая диета в свое время была заново открыта Бертом Херрингом, бывшим военным врачом. Будучи врачом, он знал, что не существует никаких особенных физиологических причин для появления у людей после 40 лишнего веса. Тем не менее, он увидел в зеркале мужчину с двойным подбородком, большим животом и обвисшей грудью. Херингу захотелось избавиться от всего этого. Но вместо того, чтобы сразу пойти в тренажерный зал, он отправился в библиотеку и изучил причины болезней, вызванных сидячим образом жизни. Затем он перечитал свои старые учебные пособия и обнаружил, важно не только то, что мы едим, но и то, как часто. Как правило, другие крупные млекопитающие принимают пищу всего один раз в день. Поэтому они очень редко страдают от излишнего веса, а также диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Человек — тоже является крупным млекопитающим, поэтому Херинг пришел к выводу, что мы не приспособлены для приема пищи в течение всего дня. Он поговорил об этом со своей женой Джуди, которая тоже была врачом и имела небольшой излишний вес, и они решили провести совместный эксперимент. На протяжении месяца они ели что хотели, но лишь в промежутке между пятью часами дня и десятью часами вечера. Результаты оказались просто сногсшибательными. Херинг вскоре увидел у себя мышцы в тех местах, где он, как врач, только догадывался об их наличии. Излишний вес ушел, давление нормализовалось, и он перестал мучиться от воспаления десен, от которого страдал в последнее время. Он почувствовал себя гораздо бодрее и захотел заняться бегом. То же самое произошло и с его женой, которая тоже была приятно удивлена результатами их совместного эксперимента. Некоторые их друзья, заметив положительные изменения у супругов, также изменили свой режим питания и получили тот же эффект. Херинг решил назвать этот метод питания «быстрой пятичасовой диетой». Он написал о ней книгу, которую затем выложил в интернете для всех желающих. Будучи врачом, он не хотел брать деньги из-за использование такой простой методики. Он объяснял, что ее главный принцип можно написать на любом клочке бумаги. «Принимайте пищу во время одного пятичасового промежутка в день». В своей книге Херинг доказывал, что такой режим питания приучает тело использовать в качестве основного источника энергии не глюкозу, а жир. Эта идея также перекликается с выработкой в организме бурого жира во время холодных водных процедур. Поначалу, как это было и у Джека Эгбертса, подавляющее большинство из вас будет продолжать испытывать чувство голода. К началу заветного пятичасового промежутка вам будет казаться, что сейчас вы сможете съесть слона. Это нормально. Но через несколько дней такое желание практически исчезнет. Разумеется, во время данного промежутка не нужно набивать желудок всем подряд. Это не принесет вам никакой пользы. Не стоит бояться и того, что вы упадете в обморок, даже если в первые дни вы будете чувствовать некоторую слабость. Тем не менее, если вы больны диабетом или другим серьезным заболеванием, то необходимо предварительно проконсультироваться с врачом. Быстрая пятичасовая диета не накладывает на вас никаких ограничений по количеству потребляемых калорий. Просто через некоторое время вы сами начнете есть меньше. Вот почему важно потреблять в первую очередь высококалорийную пищу. Херинг рекомендует сочетать мясо, рыбу и курицу с овощами и фруктами, чтобы достичь большего разнообразия. Вы заметите, что ваш организм сам привыкает к такой упрощенной диете и использует для выработки энергии больше жира и меньше глюкозы. При этом вы будете терять примерно по 300 граммов веса в неделю. Тем не менее, ваши запасы энергии от этого не сократятся. Итак, мы рассказали вам о методе Вима-Хофа и связи между дыханием, холодом и преодолением себя. Теперь давайте узнаем, что об этом говорит наука. В следующей главе мы познакомим вас с исследованиями метода Вима хофа проведенными в Медицинском центре Университета Святого Радбода, и, в частности, с удивительными открытиями, сделанными профессором Пьером Капелем.